Глава двадцать восьмая Даша была любопытна, поэтому она тихонько подобралась еще ближе. Вытянув шею, она наблюдала за тем, что происходит. Листы оказались полупрозрачными, и на каждом был нарисован знак. Не составило труда догадаться, что именно делают проверяющие. На одном листе был изображен знак короля, на остальных — знаки девушек. Если Эдит просто осматривала знаки визуально, то старичок сравнивал их, накладывая один рисунок на другой. Даша понимала, зачем это сделано. Человеческий глаз мог что-то упустить, а здесь была гарантия, что никакой ошибки не будет. Судя по всему, знаки у дев перерисовали еще вчера, когда сама Даша бродила потерянной в замке. «Ависия!» — позвал следующую претендентку старичок, аккуратно вычеркивая из свитка имя предыдущей девушки. Авелина, встав, схлипнула и отошла от стула. Ависия слегка высокомерно на нее взглянула, но при приближении к столу вся ее напыщенность испарилась. Процедура повторилась, и уже вторая девушка была вычеркнута из списка. Время шло. Все больше и больше девушек оказывались не теми, кого искал король. Каждый раз, когда еще одно имя исключалось из списка претенденток, Даша ощущала радостный укол в сердце, за который корила себя. Ей не следовало радоваться тому, что Летард не найдет себе пару. Для местных жителей истинность ⁇ очень важная вещь. Он ведь будет несчастен, но... Это последняя, предупредил короля-старичок. Летард кивнул. Было видно, что ему уже надоела процедура. По какой-то причине он не выглядел ни взволнованным, Не предвкушающим, не разочарованным столькими неудачами. Нина!» — позвал девушку старичок. Она выглядела счастливой и сияла, как солнце. Даша хмуро на нее посмотрела. Видимо, девушка решила, что раз никто до нее не был той самой избранной, то уж она то точно станет парой короля. Это ведь было логично, не так ли? Никого другого непроверенного в зале больше не оставалось если не считать Дашу, но у нее знака на руке не было. Даша даже посмотрела на свою ладонь в первый раз после своего попадания, жалея, что ничего там так и не появилось. Просто обычные морщинки-линии, которые есть у каждого на земле. «Нет», — произнесла категорично Эдит. «Нет, невозможно», — выдала девушка уверенно. «Посмотри еще раз. Только я осталась. Кто еще, если не я?» Мне не нужно смотреть дважды, чтобы сказать, что ты не пара королю, произнесла Захарка и кинула на девушку презрительный взгляд. Не волнуйтесь, мы сейчас все проверим. Успокаивающе сказал старичок, явно не желая слушать чужие истерики. Он подхватил последний лист с рисунком и протянул его Енине. Это ведь ваш знак, спросил он, явно желая подстраховаться мало ли вдруг после проверки янина посмеет сказать что знак на листе подменили или не дорисовали пару черточек выхватив бумажку девушка внимательно проверила каждую линию а потом неохотно отдала лист старичку да прекрасно благодушно произнес тот и положил рисунок янины поверх рисунка короля не совпадает сердце даши облегченно дрогнуло что девушка почти вскрикнула. «Этого прочь!» — тихо произнес король. Янина закрыла рот так быстро, что все в зале услышали звук клацнувших зубов. После этого она подскочила на месте и бросилась в толпу к другим девушкам. «Что ж, Ваше Величество, к сожалению, это была последняя...» «Нет», — прервал старичка король. «Прошу прощения», — удивился тот. Вместо ответа король посмотрел на Дашу.